Пусть я буду в церкви вовремя. 23 октября 1993 года, суббота. г е н р и 30, Клэр 22, 6 утра. г е н р и я просыпаюсь в 6 утра. идет дождь. Я в уютной маленькой зеленой комнате под карнизом в удобном маленьком мотеле у Блейка, к о т о р ы й находится прямо на южном берегу Саут-Хейвена. Родители Клэр выбрали это место. Мой отец спит в такой же милой розовой комнате этажом ниже, рядом с миссис Ким, у которой комната прелестного желтого цвета. Бабушка и дедушка в Убер, милой голубой главной комнате. Я лежу на супермягкой кровати под п р о с т ы н ю й т л о р ы Эшли и слышу, как ветер набрасывается на дом. Дождь льет как из ведра. Размышляю, стоит ли побегать под таким ливнем. Слышу, как вода шумит в восточных ж е л о б а х и стучит по крыше. н а х о д я щ а я с я примерно в двух футах от моего лица. Эта комната как чердак. Здесь есть ч у д у ш н ы й маленький стол и письменные принадлежности. На случай, если мне в день свадьбы понадобится ручка и дамский блокнотик. Фарфоровые кувшины-та стоят на комоде. н а д д у м а я воспользоваться ими пришлось бы, видимо, с п е р в а р а з бить лед на поверхности кувшина, потому что здесь очень холодно. Я чувствую себя как розовый червь сердцевине этого зеленого дома. Как будто я прогрыз путь сюда и теперь должен работать над тем, чтобы превратиться в бабочку или что-нибудь еще. Я еще не совсем проснулся. Здесь сейчас. Слышу чей-то кашель. Слышу, как мое сердце бьется. И тот высокий звук, который производит моя нервная система. О боже! Пусть это будет нормальный день. Пусть я буду нормально переживать, нормально нервничать. Пусть я буду в церкви вовремя и в этом времени. Пусть я не стану никого пугать, особенно себя. Пусть я проживу этот день свадьбы наилучшим из возможных образов без спецэффектов. Пусть я не заставлю Клэр страдать. Аминь. Семь утра. Клэр, я просыпаюсь в своей постели, в постели своего детства. Выплывая на поверхность из сна, я не могу вспомнить, к а к о е сейчас время. Может Рождество или День благодарения? Что с н о в а третий класс? Или я больна? Почему идет дождь? За желтыми занавесками небо как мертвое. Ветер срывает последние листья с большого вяза за окном. Мне всю ночь что-то снилось. Вспоминаю, в одной части сна я плыла по океану, я была русалкой. Я была вроде как новенькой, и был о п ы т н а й русалка учил а меня всему. Она объясняла мне, как быть русалкой. Я боялась дышать под водой. Вода попадала мне в легкие, и я не могла понять, как это работает. Ощущение было ужасное, и я постоянно выныривала на п о в е р х н о с т и дышала. А одна русалка вечно повторяла мне: нет, Клэр, вот так, пока, наконец, я не поняла, что у нее есть жабры на шее, и у меня не то же есть. И после этого дело пошло веселее. п Лавать это как летать, а рыбы как птицы. На поверхности океана была лодка, и мы все поплыли смотреть на эту лодку. Это была просто маленькая р ы б а ц к а я лодка, и в ней была мама, совсем одна. Я подплыла к ней, она так удивилась и сказала: "Ну, Клэр, я думала, что ты сегодня выходишь замуж". И вдруг я поняла, как это случается в снах, что не могу выйти за Генри, если буду русалкой. И я начала плакать и проснулась посреди ночи. Потом я немного полежала в темноте и решила, что я стала нормальной женщиной, как маленькая русалочка, разве только обошлась без этой ужасной боли в ногах и врезания ы языка. Ганс Христиан Андерсен должно быть был ужасно странным и грустным человеком. Потом я опять уснула и вот я лежу в постели. И мы с Генри сегодня женимся. Семь шестнадцать. Генри. Церемония начинается в два часа. Мне нужно полчаса, чтобы одеться, и двадцать минут, чтобы добраться до Сент-Безила. Сейчас семь шестнадцать, то есть я должен как-то убить пять часов сорок четыре минуты. л е з а ю в джинсы и в жуткую старую ф л а н е л ь в у ю рубашку. Сапоги. И как можно тише пробираюсь вниз в поисках кофе. Отец меня опередил. Он сидит в комнате для завтрака, грея руки о б и з я щ н у ю чашку, из которой идет пар. Наливаю себе чашку и сажусь напротив него. Свет, падающий через кружевные занавески на окне, делает отца похожим на привидение. Он выглядит как раскрашенная версия черно-белого себя. Волосы у него торчат в разные стороны, и я, не думая, приглаживаю свои волосы, как будто посмотревшись в зеркало. Он делает то же самое, и мы улыбаемся друг другу. Восемь семнадцать, Клэр. а л и с я сидит на моей постели и тычет меня в бок. Ну же, Клэр, утро настало, птички поют. Ничего подобного. Лягушки скачет, пора вставать. а л и с я меня щекочет. Она сбрасывает одеяло, мы боремся. И только я умудряюсь прижать ее, как в комнату просовывает голову Эд. Ты шипит, девочки, что это еще за грохот? Ашатец думает, что на дому пало дерево, но нет, это вы глупышки пытаетесь у б и т ь друг друга. Завтрак почти готов. После этого это резко исчезает. Мы слышим, как она топает по ступенькам, и начинаем хохотать. 8.32. тридцать Генри. На улице по-прежнему настоящий ураган, но я все равно собираюсь на пробежку. Изучаю карту Саут-Хейвена. Яркое жемчужное побережье озера Мичиган, которое мне дала Клэр. Вчера я бегал по берегу, это было здорово. Но только не сегодня. Я вижу шестифутовые волны, разбивающиеся о берег. Измеряя расстояние, м и л я х а прикидываю, какими кругами буду бегать. Если там совсем ужасно, то срежу путь. Я подтягиваюсь, каждый сустав хрустит. Я почти слышу напряжение, вырывается из моих нервов как шипение с телефонной трубки. Одеваюсь и выбегаю на улицу. Дождь хлещет по лицу. Моментально п р о м о к а ю насквозь, медленно шагая по м э й п л с т р и т Работа предстоит нелегкая. Борюсь с ветром и никак не могу набрать скорость. Прохожу мимо женщины, которая стоит у тротуара со своим бульдогом. Она смотрит на меня с изумлением. Это не просто пробежка, мысленно говорю я ей. Это б е з ы с х о д н о с т ь Восемь пятьдесят четыре. Клэр. Все собираемся на завтрак. Из окон веет холодом, за окнами почти ничего не видно такой ливень. Интересно, как Генри побежит такую погоду. Идеальная погода для свадьбы, шутит мама. Я ее не выбирала, пожимая плечами я. Правда? Выбрал папа. Ну, я и плачу за это. Раздраженно замечает папа. Тоже верно. Я жую тост. Мама критически смотрит на мою тарелку. Дорогая, возьми немного бекона. И яичница? у Одна мысль о еде заставляет желудок сворачиваться. Не могу, правда? Пожалуйста. Ну хотя бы орехового масла на тост, Намаш. Тебе нужен белок. Я переглядываюсь с э т т й которая уходит в кухню, возвращается через минуту с крошечной хрустальной масленкой. Я благодарю ее и намазываю ореховое масло на тост. У меня будет время перед приходом д ж е н и с Спрашиваю я маму. Дженис собирается сделать что-то ужасное с моим лицом и волосами. Она придет в одиннадцать, а что? Мне нужно съездить в город, кое зачем. Я могу съездить вместо тебя, дорогая. Она как будто испытывает облегчение при мысли, что можно выбраться из дома. Я бы хотела сама съездить. Мы можем поехать вместе? Нет, я сама. Я мысленно умоляю ее отступить. Она задачена, но перестает спорить. Ну хорошо, милая. Здорово. Я быстро обернусь. Стою, чтобы уйти, папа тихонько кашляет. Можно? Конечно. Спасибо. И я убегаю. 9:35. Генри. Я стою в огромной пустой ванной, пытаясь тащить холодную мокрую насквозь одежду. Новые кроссовки приобрели абсолютно другую форму, напоминают каких-то глубоководных тварей. Я оставил мокрый след от самой входной двери до ванны и надеюсь, что миссис Блейк не будет очень возмущаться. Кто-то стучит в мою дверь. Секунду, кричу я. Добираюсь до двери и приоткрываю ее. Это Клэр. Я просто глазам своим не верю. Пароль? Тихо говорю я. т Рахни меня, отвечает Клэр. Я распахиваю дверь пошире. Клэр заходит, садится на постель и начинает снимать ботинки. Ты не шутишь? Поторопись, а мой почти что муж. К одиннадцати мне нужно вернуться. Она о сматривает меня с головы до ног. Ты бегал? Не думала, что ты отважишься в такой дождь? Отчаянные времена требуют отчаянных решений. Я стаскиваю футболку и бросаю ее в ванну. Она приземляется со шлепком. Разве это неплохая примета, когда жених видит невесту до свадьбы? т а к закрой глаза. к л э р бежит в ванну и хватает полотенце. Я наклоняюсь, она вытирает мне волосы. Ощущение великолепное. Я мог бы за этим занятием провести всю жизнь. Да, конечно. Тут правда холодно, говорит Клэр. Пойдем в постель, почти жена. Это единственное теплое место здесь. Мы залезаем в постель. Мы все делаем не по порядку, так? т е б я это волнует? Нет, я тебя люблю. Хорошо. Ты обратилась по адресу со своими несвоевременными потребностями. 11:15, Клэр. Я возвращаюсь через з а д н ю ю двери, бросая зонт в кладовку. Прихожей сталкиваюсь с Алисией. Где ты была? д ж е н с уже приехала. Сколько времени? Одиннадцать пятнадцать. Эй, у тебя рубашка надета задом наперед и наизнанку. Кажется, это куда ч т а к Может, но лучше переодень нормально, прежде чем пойдешь наверх. Я н ы р я ю в кладовку и переодеваю рубашку. Потом бегу наверх. Мама и д ж е н с и стоят в коридоре перед моей дверью. У д ж е н с и в руках большая сумка с косметикой и другими пыточными орудиями. Вот ты где. Я уже начала волноваться. Мама ведет меня в мою комнату, Дженис идет следом. Мне нужно кое-что сделать на кухне. Она почти за ламывает руки, уходя. Я поворачиваюсь к Дженис, н которая критично меня рассматривает. У тебя все волосы мокрые, испутаные. н п р и ч е ш и с ь а я пока все приготовлю. Она начинает вынимать миллионы тюбиков и бутылочек из сумки и расставлять их на туалетном столике. Дженис. Я даю ей репродукции из у ф и ц а Ты можешь вот такое сделать. Мне всегда нравилась эта маленькая забыла Медича с волосами похожими на мои. У нее было много косичек и жемчужины блестели. в е л и к о л е п н ы е гривы золотистых волос. Художник Аниола Бранзина тоже, наверное, ее любил. Как ее можно было не любить? Жени задумывается. Это не то, на что рассчитывает твоя мама. у г у Но это моя свадьба и мои волосы. Я хорошо заплачу тебе, если сделаешь по-моему. Тогда у меня не хватит времени на макияж. Все эти косички займут уйму времени. Аллилуйя. Хорошо м а к и я ж я сама. Что ж тогда давай, просто расчеши волосы и мы начнем. Я начинаю распутывать узлы. Мне это начинает нравиться. п е р е д а в а я волосы в тонкие коричневые руки Дженис. Я раздумываю, что сейчас делает Генри. Одиннадцать тридцать шесть Генри. Смокинг и все причиндалы разложено на кровати. Я в этой комнате себе всю задницу отморожу. Понимаю мокрую одежду из ванной и бросаю в раковину. Эта ванная такая же большая, как спальня, и бескомпромиссная псевдовикторианская с ковром на полу. Ванна представляет собой чудовище на к а к т и с т ы х лапах в окружении различных банок и стопок полотенец. к о м о д а и б о л ь ш о й р е п р о д у к ц и и пробуждающейся совести Ханта в раме. Подоконник находится шестью дюймами выше пола. На окне белые прозрачные мусленовые занавески, через которые я вижу м э й п л с т р и т во всем ее голом мертвом великолепии. Бежевый Линкольн Континентал медленно едет по улице. Я пускаю горячую воду в ванну, которая так велика, что я устаю ждать, пока она наберется. Сажусь в воду, развлекаюсь изготовленной в европейском стиле головкой душа. Снимаю колпачки из десятков шампуней, гелей для душа и кондиционеров для волос и все нюхаю. К пятому пузырьку у меня начинает болеть голова. Я напиваю желтую подводную лодку. В радиусе четырех футов все мокрое. Двенадцать тридцать пять. Клэр. Дженис отпускает меня, и ко мне устремляются мама и Эта. О, Клэр, говорит Эта, как красиво. Но это не та прическа, которую мы выбрали, — говорит мама, отчитывает Дженис н и платит ей. Я даю Дженис н чаевые, пока м а м а не в и д и т Мы договорились, что оденусь я в церкви, поэтому меня сажают в машину и мы едем в с е н т б е й и е л Двенадцать пятьдесят пять. Генри тридцать восемь. Генри. и д у по двенадцатому шоссе в двух милях от Саут-Хейвена. Нечеловечески мерзкая погода. Осень, дождь льет, как из ведра, холодно и ветрено. На мне ничего нет, кроме джинсов. Я босиком и промок до костей. Понятия не имею, в каком времени я очутился. Иду к меду л а р к х а у с у надеюсь, просохнут ь читальни, может, есть что-нибудь. У меня нет денег, то, когда я вижу розовую неоновую рекламу бензин по снежной цене, я сворачиваю туда. Захожу на заправку и на секунду останавливаюсь, стряхивая потоки воды на линолеум и приводя дыхание. Хороший д е н ь к для прогулки, говорит пожилой мужчина за прилавком. Да уж, машина сломалась. Что? А нет. Он получше присматривается ко мне, отмечает б а с ы е ноги, одежду не по сезону. Я з а м и р а ю изображая смущение. Подружка в ы ш в ы р н у л а меня из дома. Он отвечает что-то, но я не слышу. Я смотрю на Саут-Хейвен-Дели. Сегодня двадцать третье октября тысяча девятьсот девяносто третьего года, суббота, день нашей свадьбы. Часы над сигаретным прилавком показывают час десять. Пора обежать, говорю я старику и срываюсь с места. Тринадцать сорок два. Клэр. Я стою в своей бывшей классной комнате в свадебном платье. Оно цветослоновое, к о с т и ш л к о в о е все в кружевах и жемчужинах. Платье плотно облегает тело и руки. но юбка огромная до пола со шлейфом, целых двадцать ярдов ткани. Я могла бы спрятать под ней десяток карликов. ч у в с т в у я себя похожей на карнавальную платформу. Но мама советится вокруг, фотографирует и пытается заставить меня накраситься поярче. Алисия, Кларисса, Хелен и Рут все собрались вокруг в одинаковых зеленых бархатных платьях подружек невесты. Поскольку Кларисса и Рут довольно невысокие, а Алисия и Хелен длинные, они выглядят как странным образом п о д о б р а н н ы е г е л с к а у т ы Но мы решили не говорить об этом п р я м а м е Они сравнивают узоры на туфлях и спорят насчет того, кто должен поймать букет невесты. Лариса, ты уже обручена, тебе не нужно даже пытаться его поймать, — говорит Хиллен. Для страховки. Пожимает плечами Клариса. С Гомесом никогда точно не знаешь. Тринадцать сорок восемь. Генри, я сижу на батарее в затхлой комнате, полный коробок с молитвенниками. Гоби шагает туда-сюда, курит. С мокинге он выглядит просто потрясно. Я же как будто выдаю себя за телеведущего. г о м е смелькает у меня предносом и стряхивает пепел в чайную чашку. Он заставляет меня нервничать еще сильнее, хотя казалось, сильнее некуда. Кольцо у тебя? Спрашиваю я в миллиардный раз. Да, кольцо у меня. Он на секунду останавливается, смотрит на меня. Выпить хочешь? Да. Гомес вытаскивает фляжку и протягивает мне. Отвинчиваю колпачок и делаю глоток. Очень мягкий скотч. Делаю еще глоток и отдаю фляжку. Из вестибюля доносятся смех и разговоры. Я весь потный, голова раскалывается. В комнате слишком жарко. Я встаю, открываю окно, высовываю наружу голову и глубоко дышу. А п р е ж н е м идет дождь. В кустах раздается шелест. Открываю окно пошире и смотрю вниз. Вот он я, сижу в грязи. Под окном, насквозь мокрый, тяжело дышу. Он охмыляется мне и показывает знак окей. Тринадцать пятьдесят пять. л э р Все с т а и м вестибюле церкви. Пора начинать представление. Говорит папа и стучит в дверь комнаты Генри. Гоми свысовывает голову и говорит: еще минутку, пожалста. у й Вот бросает на меня взгляд, от которого у меня внутри все сжимается. Убирает голову и захлопывает дверь. Я иду к двери, когда Гомес открывает ее опять и появляется Генри, застегивающий запонки. Он мокрый, грязный, небритый. На вид ему лет сорок, но он здесь, и он улыбается улыбкой победителя, шагая к двери церкви и вниз по проходу. т р и д июня тысяча девятьсот семьдесят шестого года, воскресенье. Генри тридцать. Генри, я лежу на полу в своей старой спальни. Я один. За окном идеальная летняя ночь непонятно какого года. Я лежу и ругаю, с ь чувствуя себя идиотом. Потом поднимаюсь, с д у в к у х н ю и выпиваю несколько бутылок отцовского пива. Двадцать третье октября тысяча девятьсот девяносто третьего года, суббота. Генри тридцать восемь и тридцать, Клэр двадцать два. Клэр. Мы стоим перед алтарем. Генри поворачивается ко мне и говорит: Я, Генри, беру тебя, Клэр, в жены. к л я н у с ь быть верным тебе в горе и в радости, в болезни и в здравии. Я буду любить тебя и уважать всю свою жизнь. Помни это, думаю я, и повторяю клятву. Отец Комптона улыбается нам и говорит, что соединил Господь, люди не могут разделить. Это не проблема, думаю я. Генри н а д е в а е т тонкое серебряное кольцо на мой палец, тот, где уже красуется кольцо на помолвку. На его руку я надеваю простой золотой ободок. Это единственный раз, когда он его наденет. Церемония продолжается. Я думаю, только это имеет значение. Он здесь, я здесь, и неважно, как, пока он со мной. Отец Комптон благословляет нас и говорит: "Церемония закончена. Идите с миром". Мы идем по проходу рука к руке вместе. 18:26 Генри Прием в самом разгаре. Официанты носятся туда-сюда со стальными тележками и закрытыми подносами. Люди приходят, сдают пальто. Дождь наконец-то прекратился. Яхт-клуб Саут-Хейва не находится на северном берегу. Здание 1920-х годов отделано панелями к о ж е й Везде красные ковры, картины с кораблями. На улице уже темно, но далеко на причале мигает маяк. Я стою у окна, пью Глентвейн, жду Клэр, которую по какой-то надобности умокнула мама, и мне с ними было нельзя. Я вижу отражение Гомеса и Бена, которые подходят ко мне и поворачиваюсь. Как ты? Бен смотрит беспокойно. Нормально. м о ж е т е кое-что сделать для меня? Они кивают. Гомес, вернись в церковь, я там жду вестибюля. Привези меня сюда, хорошо? п р о в е д и в туалет внизу и оставь там. Бен, присматривай за мной. Я показываю на себя, и когда скажу, хватай мой смокинг и принеси мне в туалет, хорошо? Сколько у нас времени? спрашивает Гомес. Немного. Он кивает и уходит. Приближается к Лариса. Гомес целует ее в лоб и идет дальше. Я поворачиваюсь к Бену. Он выглядит уставшим. Ты как? спрашиваю я его. Немного устал. в з Дыхает Бен. Слушай, Генри. Да. Откуда ты пришел? Из 2002. Ты, слушай, я знаю, тебе это не нравится, но что? Да ладно, Бен. Все, что пожелаешь. Сегодня особый случай. Скажи, я еще жив? Бен не смотрит на меня, он смотрит на группу, настраивающуюся в бальной зале. Да, ты держишься молодцом. Я видел тебя пару дней назад, мы играли в бильярд. Спасибо. Резко выдыхает Бен. Без проблем. В глазах Убена набухают слезы. Я протягиваю ему носовой платок, он берет его, но потом возвращает, так и не вытерев слез, и уходит искать мужской туалет. 19:04 Клэр. Все садятся за стол, и никто не может найти Генри. Я спрашиваю Гомеса, видел ли он его, и Гомес посылает мне один из своих коронных взглядов и говорит, что Генри будет с минуты на минуту. К нам подходит Кими, такая хрупкая, беспокойная в своем розовом ш е л к о м о м платье. Где Генри? спрашивает она меня. Не знаю, кем м и Она подтягивает меня к себе и шепчет на ухо. Я видела его молодого друга Бена. Он тащил стопку одежды в туалет. О нет! Если Генри вернулся в свое настоящее, это будет трудно объяснить. Может, мне сказать, что у него срочное дело, что-то вроде б и б л и о з е ч н о г о а в р а л а который требует его обязательного присутствия. Но все его коллеги здесь. Может сказать, что у Генри амнезия, он ушел. Вот он, говорит Кими и сжимает мою руку. Генри стоит в дверном проеме, осматривается и тут видит нас, подбегает ко мне. Я целую его. Привет, н е з н а к о м е ц Он вернулся в настоящее. Мой более молодой Генри, тот, который здесь свой. Генри берет за руки меня и Кими и ведет нас ужинать. Кими хихикает и что-то говорит Генри, чего я не слышу. Что она сказала? спрашиваю я, усаживаясь. Она спросила, планируем ли мы в брачную ночь любовь втроем. Я краснею как рак. Кими мне подмигивает. 19:16 Генри. Я болтаю с ь в б и б л и о т е к е клуба, жую к о н о п ы ч и т а я первое издание Сердце тьмы в роскошном переплете, к о т о р ы й наверное, никто ни разу не открывал. б о к о в ы м зрением замечаю управляющего клубом, который спешит ко мне. Закрываю книгу и ставлю ее на полку. Извините, сэр, боюсь, я вынужден попросить вас уйти. Рубашки нет, ботинок тоже, значит, обслуживания не будет. Хорошо. Я встаю, и когда менеджер поворачивается, кровь ударяет мне в голову, и я исчезаю. Я появляюсь на полу нашей кухни 2 марта 2002 года. Я смеюсь. Всегда хотел так поступить. 19:21. Клер. Гомес произносит речь. Дорогие Клэр, Генри, родственники, и друзья и присяжные заседатели, стоп, последнее в ы ч е р к н у л с ь милые наши, мы собрались сегодня на берегу одиночества, чтобы помахать носовыми платками вслед Клэр и Генри, отплывающим в совместное путешествие на корабле семейственности. И с грустью наблюдая, как они прощаются с радостями о д и н о к о й жизни, мы уверены, что столь превозносимое свадебное блаженство будет более чем адекватным их новым адресом. Некоторые из нас в скором времени смогут присоединиться к ним, если они придумают способ отвертеться. Итак, давайте выпьем за Клэр Эпшерд е Тамбл прекрасную художницу, достойную того счастья, которое упадает ей в этой жизни, и за Генрида Тамбля чертовски хорошего парня в е з у щ е г о с у к и н о с и н а Пусть океан жизни ляжет у ваших ног как стекло, и пусть ветра будут попутны вам. За счастливую пару. Гомес наклоняется и целует меня в губы. На мгновение я ловлю его взгляд, но потом это мгновение проходит. 248. Генри. Мы разрезали и съели свадебный торт. Клэр бросила букет, его поймала Клариса, и я бросил подвязку Клэр, ее поймал никто иной, как Бен. Группа играет Take the Train, люди танцуют. Я потанцевал с Клэр, Кими, Алисией и, Алиси, и Кларисой. Теперь я танцую с Хелен, она т а е щ а я штучка, а Клэр танцует с Гомесом. Я кружу Хелен и вижу, как Сели отли уводит Клэр у Гомеса, который в свою очередь уводит у меня Хелен. Я присоединяюсь к народу барной стойки и смотрю, как Клэр танцует с Селией. Ко мне подходит Бен, он пьет сельтерскую воду. Я заказываю водку с тоником. Бен надел подвязку Клэр на рукав, как будто он в трауре. Кто это? Спрашивает он меня: "Сели отли подружка Ингрид? Странно. Да уж. А что с этим парнем с г о м и сом? В смысле? Бан смотрит на меня, потом отворачивается. Ничего. Двадцать два, двадцать три. Клэр. Все закончилось. Мы п е р е ц е л о в а л и с ь и приобнимались со всеми на пути из клуба и отъехали на нашей свадебной машине." Она вся вымазана кремом для бритья и з а н я т тянется хвост из консервных банок. Я подъезжаю капли р о с ы крошечному грязному мотелю на с и л в е р Лейк. Генри спит. Я выхожу, регистрируюсь, прошу парня за стойкой помочь мне довести Генри до нашей комнаты и свалить его на постель. Парень приносит наш багаж. С выпученными глазами рассматривая м о е свадебное платье, лежащее в отключке Генри, и улыбается мне. Я даю ему чаевые. Он уходит. Снимаю ботинки с Генри, ослабляю галстук, снимаю платье и бросаю его на кресло. Стою у в а н н о й дрожа от холода в ночной рубашке, и чищу зубы. В зеркале я вижу, как Генри лежит на кровати. Он храпит. в ы п л в в ы а ю зубную пасту и полощу рот. в н е з а п н о до меня доходит. Вот оно, счастье и понимание. Мы женаты, но ну, по крайней мере я замужем. Возвращаясь в комнату, выключаю свет и целую Генри. От него пахнет алкоголем и духами Хелен. Спи спокойно, крепко спи. И я тоже засыпаю глубоким, счастливым сном. Двадцать п я т октября тысяча девятьсот девяносто третьего года, понедельник. Генри тридцать, Клэр двадцать два. Генри, понедельник после нашей свадьбы мы с Клэр идем в Чикагскую ратушу, где нас регистрирует судья. Свидетели Гомис и Кларисса. После этого мы все идем ужинать в Чарли Троттер. Ресторан настолько дорогой, что его обстановка напоминает салон первого класса в самолете или минималистскую скульптуру. К счастью, хотя блюда здесь и выглядят произведением искусства, они ужасно вкусные. Лариса фотографирует каждое блюдо, которое появляется перед нами на столе. Как оно быть замужем? – спрашивает она у Клэр. Я чувствую себя очень замужем, – отвечает Клэр. Вы можете продолжить, – говорит Гомес. Попробуйте разные церемонии буддистскую, нодистскую. Интересно, я д в о е м о ж н и ц а Спрашивает Клэр, поедая что-то цветофиесташек украшенные несколькими большими креветками, похожими на близоруких стариков, читающих газету. д о м а ю можно выходить замуж за одного и того же человека столько раз, сколько пожелаешь, говорит Кларисса. А ты точно тот же самый человек, интересуется Гомес. То, что ем я, покрыто тонкими кусочками сырого тунца, которые тают во рту. Я наслаждаюсь вкусом, после чего отвечаю: "Точно, и даже более того". Гомес возмущенно что-то бормочет, п р о ч е р т о в идзенские коаны, но Клэр улыбается мне поднимает свой бокал. Я ч о к а ю с с ней. Тонкий хрустальный звук раздается и тает в гуле ресторана. Итак, мы женаты.